Глава 13. В 18 веке с развлечениями было не очень, потому бал, устраиваемый Федором Прокопичем, вызвал немалый ажиотаж. Готовили его неделю. Местный бамонт бурлил, как кипяток. Все старались не ударить в грязь лицом. Зато у нас с Иваном выдались на редкость спокойные деньки. Праздничная лихорадка нас не коснулась, хотя воевода планировал выставить нас в качестве главной приманки. Как же, столичные герои столько пользы принесли Марфина. Я, кстати, немного удивился. Думал поначалу, что основные лавры Федор Прокопич припишет себе. Оказалось, нет. Разложил все, как было. Это приподняло воеводу в наших глазах. Служба наша простаивала. Допрос Саперского постоянно откладывался. Оживал главарь разбойников медленно. Вдобавок к огнестрельному ранению его еще и контузило. Без сотрясения мозга не обошлось. Воевода, как и обещал, накатал благодарственное письмо фон Белову. Мы приложили к нему короткое сообщение. Только в отличие от Федора Прокопича, писали не открытым текстом, а используя специальный шифр. Депеша вполне могла попасть в чужие руки. Чем меньше людей поймут, о чем речь, тем лучше. Семь дней мы жили как на курорте, только ели, спали и лениво фланировали по центральной улочке Марфина. Воевода поставил нас на свой кошт, кормили и поили нас за счет Федора Прокопича. Он даже комнату нашу оплатил. Постепенно ничего не делание стало надоедать. Вновь потянуло на подвиги. Да и вани приелись одинаковые до дни и ночи. Мы привыкли к иному ритму жизни. Допросы, обыски, слежка, досмотр трупов. Не спорю, занятия мало привлекательные, но мы родили не за страх, а за совесть. Видели в этом наш вклад в грядущие родины». Сражались за то, чтобы Россия стала сильнее, чище, справедливее. Иногда приходилось снимать белые перчатки и леть в самую грязь, но это нас не пугало. И вот уже неделю мы были лишены привычного образа жизни и маялись от безделья. Я как заведенный дважды в день бегал в камеру, в которой держали и лечили Саперского. Допросы его подельников ничего не дали. Выжила в основном мелкая шушера. Да, благодаря ей удалось восстановить события, связанные с разбойными нападениями на усадьбы местных дворян, ограбления на дорогах. Однако про Марфинский монастырь никто не рассказывал. Говорили только одно. Сапирский в ночь убийства куда-то уезжал вместе со своей правой рукой, бандитом по прозвищу Зуб. Мы сначала обрадовались, а потом приумнули. Как выяснилось, Зубом оказался тот самый одноглазый пират, которого я спихнул с мостков. Теперь от него ничего не осталось. Ни рожек, ни ножек не нашли. В общем, одна надежда на то, что Саперский очнется и запоет. Наступил долгожданный бал. Особняк воеводы украсился разноцветными лентами и фонарями. К парадному подъезжали гости, которых встречали учтивые слуги и вели в специально выстроенный павильон в греческом стиле с обязательным портиком и колоннами. Тут пахло свежими стружками и сырым деревом. В самом конце была поставлена сцена, на ней играл военный оркестр. Музыка была чужда моему уху. Мелодия казалась ускользающей, а ритм нечетким. Эх, где привычные 140 ударов в секунду? Пока действие не началось, гости сбивались в группы по интересам. Переговаривались, либо просто наслаждались музыкой. Танцы еще впереди. То тут, то там слышались взрывы смеха. Местные остряки развлекали публику как могли. Прохаживались официанты с подносами. Я для интереса взял у одного бокал, попробовал и остался доволен. Легкое вино, что-то вроде шампанского. Для женщин в самый раз. Кстати, прекрасных фемин можно было только пожалеть. Парадное облачение состояло из теснейшего корсажа, подобно броне, заковывавшего талию. Огромной, безобразной вздутой юбки, сшитой из плотной парчи, которая почти не гнулась и стояла как лубок. И, наконец, изобременительной прически, представлявшей собой целое архитектурное сооружение. Сноска. Дабы не быть обвиненным в плагиате, сообщаю, что приведено практически дословное описание дамского наряда, подчеркнутое из исторических трудов. Конец носки. Много щебечущих девушек, явно барышни на выданье. Папа и маман привезли их на поиски женихов. Где еще подыскать выгодную партию, как не на балу, устроенном главным человеком в округе. Девушки скромно постреливали глазками, надеясь высмотреть будущего суженого ряженного. Холостяки, воспрявшие духом, искали потенциальных жертв. Кому-то нужна любовь до гроба, а кому-то богатая приданая за невестой. «Тоска!» – произнес Иван. «Что, без твоей зазнобы и свет не мил?» – улыбнулся я. «Петь, прошу тебя, давай без шуточек твоих. Я же в твои романы не лезу. Про Барбареллу и слова единого не сказал». «Прости, братец, не со зла. Поднять настроение тебе хотел. Хм, смотри, а это, кажется, по нашей души». Федор Прокопич подвел компанию. Благообразный, совершенно седой мужчина преклонных лет, высокая, располневшая Матрона, как выяснилось позже супруга, длинный и будто состоящий из прямых линий подросток, сын. Но мое внимание привлекли не они. Я встретился с глазами прекрасной незнакомки и утонул в них. Очнулся лишь после того, как Иван дёрнул меня за рукав кафтана. «Петь, ты чего?» «А?» «Я говорю, ты чего, как столб соляной стал?» «Кто она?» – спросил я вместо ответа. «Она!» – понимающе протянул Иван. «Ты что, имя уже забыл? Нас же представили!» «Ваня, блин, как ее зовут? Кто она?» Ах, вздохнул предок. «Запоминай, зовут ее Наталья Ивановна Лоскутова». «Лоскутова? Это их имение Саперский грабил». «Их!» – подтвердил Иван. «Потому папенька их, господин Лоскутов, очень хотел с тобой и мной увидеться. Поблагодарить за все». — Только ты, когда он говорил, молчал и зенками хлопал. — Что с тобой? — Никак влюбился? — Может, и влюбился, — кивнул я. — Думаешь, одному тебе это чувство известно? — Нет, конечно. — Грустно улыбнулся Иван. — Я тоже об Екатерине Андреевне думаю часто. Тоска меня гложет. Будем теперь с тобой на пару с кислыми физиономиями ходить. — Тут ты, братец, ошибаешься, — резко сказал я. — Я за Наталью Ивановну, э, за Наташу, поборюсь. — А Барбарелла, тебе вроде она нравится. Нравится, согласился я. Но это не любовь, Ваня. У меня при виде ее сердце не екает. Глупости совершать не хочется. Значит, точно не любовь. И что будешь делать? В этот момент музыка зазвучала громче. Дождавшись этого момента, радостные кавалеры устремились приглашать дам. Сейчас увидишь, пообещал я.